Глава пятая. Дьявол, исполняющий желание. Часть первая. Валерина дерево. «Так...» — удивленно протянул Михаил Юрьевич, осматривая у двери свою стойку. «Когда я говорил, что научу вас всему необходимому, я не имел в виду, что нужно прогуливать школу». «Сегодня это было необходимо», — протискиваясь мимо хозяина, сказал Колян. «Мы узнали такое! Вам лучше сесть!» «Михаил Юрьевич, у нас есть новость», — начала Лиза. «Предположение», — поправил ее Молчун. «Я вижу, вы настроены очень решительно», — усмехнулся легендарный следователь, пропуская ребят в квартиру. «Раздевайтесь, проходите на кухню. Я как раз изобретаю новый вкус для чая. На вас и проверю». На кухне пахло несъедобно. Пахло плохим супом, а не чаем. На этот раз старый следователь перемудрил. Стоило, наверное, пересидеть в гимназии еще один урок. «Не до чая", решительно сказала Лиза. «Нужно срочно действовать». И, достав свою тетрадь по истории города, зачитала конспект. «Вот оно как!» — восхитился Михаил Юрьевич. «Ну, чай-то выпить можно». «Нельзя!» — Лиза решила не сдаваться. «Пока вы переодеваетесь, мы насобираем в интернете как можно больше информации об этой ратонде и узнаем, как туда проехать. «Молодость! Какой завидный напор!» Прежде чем отправиться выполнять Лизи на распоряжение, Михаил Юрьевич плеснул из пузатого заварочного чайничка себе в чашку черной мутной жидкости и отхлебнул. «Какая, однако, дрянь!» «И напор, и нюх все есть у молодости!» Усмехнувшись, добавил он, удаляясь в свою комнату. «Едем!» Через пять минут объявил уже из прихожей легендарный следователь. «В ротонду можно попасть только с двенадцати часов», — сказала Надя. «Отлично! Значит, успеете всласть попить моего чайку!» Хитро улыбнулся Михаил Юрьевич. «У нас полно времени, я правильно понял?» Подростки притихли. Сегодня перспектива с чаем не радовала. Михаил Юрьевич, рассмеявшись, добавил. «Так, молодые люди, шутки в сторону. Одеваемся. Сейчас не время для промедления. Разгадка всему ощущается ярче, чем лавровые листы, бузина моего чая. Полдень близится, а у нас столько дел!» Путь Двуликих лежал не в центр города, а в сторону Гражданского проспекта. Дорогу к дому Валеры лучше всех помнил Молчун, потому что вместе с Пришибленным он отмечал и запоминал все приметы и особенности, которых в этих однотипных серых хрущевских дворах, хрущебах, было очень мало. «Интересно, Валера дома?» — спросила Надя. «Это, конечно, вопрос, но мы не к нему. Нам нужны прекрасные бабушки», — сказал Михаил Юрьевич, выискивая во дворе подходящих пожилых дам с собачками. Удача не отвернулась от двуликих. Из-за угла сначала показалась маленькая хромая собачонка, потом и ее хозяйка. Прогулка была окончена, старушка собиралась зайти в подъезд дома номер 110. «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», — подошел Михаил Юрьевич к даме с собачкой, решив навязать знакомство с декламацией. «Так я не поняла, что надо?» — спросила дама, а собачка зарычала. «Произвести впечатление строкой из пьесы Грибоедова не получилось». Тем более само произведение называлось «Горе от ума». «Доброе утро, сударыня». Учтиво поздоровался Михаил Юрьевич и приподнял шляпу. Подошли ребята. Лицо старушки смягчилось. «Доброе утро», — ответила она. «Вы живете в этом доме?» «Ну да. А что нужно-то?» «Вы слышали новость? Валерий Павлов нашелся. С третьего этажа». «Валерчик-то? Слышала, слышала. Но он вроде как не в себе. Встретила его вчера вот с этим мальчиком». Старушка ткнула пальцем в молчуна. Но Валерчик меня не узнал. А где два года пропадал, неизвестно. Вот и все, что я могу вам сказать. Развела она руками. Ну, про эти-то два года мы можем вам рассказать. Михаил Юрьевич не торопился. Какие страдания, какие непереносимые страдания Валерия выпали на долю. Вот эти девочки, Элиза и Надя, нашли его грязного, измученного бомжа под мостом. О боже, наш Валерчик бомжевал? Да, Валерий занимался частным сыском. «Одно дело, когда работаешь в полиции, когда тыл прикрыт, а тут остаешься один на один со всем преступным миром». Получил Валера травму головы, да такую, что лишился памяти. Ни документов, ни телефона, ни воспоминаний, вот и остался на улице. Хорошо, хоть девочкам на глаза попался. «Спасибо, родненькие. Валерчик очень хороший мальчик, всем всегда помогал. Кому он мог помешать-то?» «Преступному миру», убежденно ответил Михаил Юрьевич. Расскажите, дорогая, о Валерии все, что знаете, о его детстве, о том, при каких обстоятельствах он пропал. Было ли что-то подозрительное? Почему в полицию не сообщили, что сосед ваш, Валерчик, дома не появляется? Знаете, про полицию мне Валерчик так однажды сказал, «Не волнуйся, Степановна, работа у меня такая, пропадаю, появляюсь. А вот если полиция приедет и скажет «Жук», то значит конец мне, Степановна, прощай. И все, полиции отдавай». А о детстве-то что рассказать еще? Хороший Валерчик и маленьким был, и большим, когда вырос. Всегда поможет, всегда совет даст. А еще у него такое в душе было, если видит, что кто-то в беде, сам бросится вперед. На себя удар примет, а того защитит. Бесстрашный, как будто сам бессмертный. Я все говорила ему, Валерчик, у тебя только одна жизнь, да он не слушал». «Точно. Он так и Вику Журавлеву спас». С гордостью за Валеру сказала Лиза. «Сам себя не помнит, а душа себя, значит, помнит?» Спросила Надя, когда Валериной соседки рассказали про его последний подвиг. «Душа-то она такая, она всегда себя помнит», — растроганно сказала старушка. «Кстати, мы-то стоим здесь, а этот клён посадил Валера. Ему тогда было лет восемь. Умер у него любимый попугайчик, маленькая зеленая такая пташечка. Валерчик очень горевал и похоронил его тут, под своим окном, чтобы попугайчику не было одиноко где-то в стороне лежать. А чтобы на могилке никто не ходил, посадил маленький клёник. Посмотрите, как он уже вымахал. Красивое дерево. А по осени и того краше. Листья у него не желтые и не оранжевые. Алые. Дверь в квартиру Валеры Пришибленного была не заперта, но сам он мирно похрапывал в спальне. «Доброе утро, наш коллега и друг! Мы к тебе с подарком!» громко сказал Михаил Юрьевич. Валера, всклокоченный и помятый, румяный и теплый после сна, вскоре появился в дверном проеме. Видно, что вчера он заварился спать в чем был, не переодеваясь. То ли его вымотала уборка, то ли бремя собственности, то ли сказывалась двухлетняя привычка бродяжнической жизни. «Мы к тебе с подарком, Валера», — повторил Михаил Юрьевич. «Выгляни в окно. Ты просил найти не только твой дом, но и дерево. Знакомься заново. Прямо перед тобой твой собственный клен. Ты посадил его на могилке любимого попугайчика тридцать с лишним лет назад. Помнишь?» «Нет», — почесав макушку, честно признался Валера. «И попугая не помню». И напоследок отвечу, почему эти молодые люди прогуливают школу всей компанией. Они нашли дьявола, исполняющего желание, у которого есть собственная лестница. Ребята, покажите фотографии ротонды. Адрес – Гороховая улица, дом 57. Тебе о чем-нибудь говорит? Адрес Валерия показался незнакомым, но он долго всматривался в фотографии, силясь преодолеть заполнивший голову мрак. «Нет, не могу, только мозг сейчас взорвется. У меня там вакуум нагнетается от этого». Все внимательно смотрели на лицо пришибленного, на волнение, на тени, которые по нему пробегали. И все понимали, что Валера там был. Когда взрывается мозг, это очень и очень нехорошо. Что ж, тогда на разведку в ротонду едем мы, провозгласил Михаил Юрьевич.